Молодой человек, у которого вырвался возглас негодования, разбудивший Каница, оказался песцом одного венского адвоката. Досадуя по поводу огромного куша, доставшегося его хозяину, он продолжал громко разглагольствовать. И притом он начисто испортил все дело. Из-за какого-то пустякового заседания, принесшего ему не более полусотни крон, он умудрился опоздать в Будапешт на один день, а тем временем эту идиотку обвели вокруг пальца. А ведь все так чудесно складывалось. Неопровержимое завещание, безупречные свидетели из Швейцарии, два безукоризненных медицинских заключения о том, что при составлении завещания старуха Орушвар находилась в здравом уме и твердой памяти шайки внучатых племянников и примазавшихся лжеродственников не досталось бы и медного гроша, даже несмотря на скандальную статейку, которую их адвокат подсунул вечерним газетам. Этот осел, мой шеф, был настолько уверен в успехе, разбор дел назначили на пятницу, что преспокойно отправился к себе в Вену на глупейшее заседание. Между тем, пройдоха вицнер подкатился к этой дуре с дружеским визитом, как-никак он адвокат противной стороны, и довел ее до истерики. «Мне вовсе не нужно так много денег. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое», — произнес он, передразнивая чье-то нижнегерманское произношение. Да, покой она получила. А те отхватили ни за что ни про что три четверти ее наследства. Не дождавшись, пока вернется мой старик, эта полоумная баба подписала соглашение, самое нелепое из всех, которые когда-либо заключались на свете. Один росчерк пера обошелся ей в полмиллиона. — Заметьте, господин лейтенант, — сказал Кондор, обращаясь ко мне, — что во время этой гневной речи наш друг Канец молча сидел в своем углу, съежившись в надвинутой до бровей шапке, и точно шпик ловил каждое слово. Он сразу догадался, о чем речь, потому что процесс княгини Орошвар — я называю здесь другую фамилию, так как настоящая слишком известна — был тогда самой большой сенсацией, о которой кричали все венгерские газеты. Я расскажу вам вкратце об этой поистине скандальной афере. Княгиня Орошвар появилась в наших краях откуда-то из Прикарпатья, уже будучи обладательницей огромного состояния. Старуха пережила своего мужа на добрых 35 лет. С той поры, как оба ее ребенка умерли в одночасье от дифтерита, эта злая и своенравная женщина ожесточилась и люто возненавидела всех остальных орушваров за то, что они пережили ее бедных малюток. Я почти не сомневаюсь, что она дотянула до 84 лет исключительно с целью досадить своим нетерпеливым внучатам племянникам и племянницам. Когда кто-нибудь из алчащей родни являлся к ней с визитом, она не принимала его. Даже самое любезное письмо, если только оно исходило от Орошваров, летело под стол без ответа. Став после смерти детей мужа и мужа нелюдимой и чудаковатой, старуха обычно проводила в своем имении Кекеш-Фальва не более двух-трех месяцев в году, ни с кем не встречаясь. Остальное время она разъезжала по свету, жила на широкую ногу в Ницце и Монтре, наряжалась... Делала прически и маникюр, румянилась, читала французские романы, обзаводилась множеством туалетов, ходила по магазинам, торгуясь и ругаясь, как базарная баба. Вполне понятно, что у ее компаньонки, единственного человека, которого она терпела возле себя, была нелегкая жизнь. И за дня в день это тихое, безответное создание было обязано кормить, чистить щеткой и выводить на прогулку трех противных злых пинчеров играть старой дури на рояле, читать ей вслух и безо всякой на то причины выслушивать по своему адресу отборнейшую ругань. Когда же почтенной даме случалось перебрать лишнюю рюмку водки или коньяку — эту привычку она приобрела у себя на родине, то, по достоверным слухам, бедную компаньонку даже поколачивали. На всех фешенебельных курортах Европы, в Ницце и Каннах, Экс-Лебен и Монтре — Знали обрюзгшую старуху с лоснящимся лицом мопса и крашенными волосами, которая, немало не заботясь о том, слышит ли ее посторонние, орала, как фельдфебель на прислугу, и без всякого стеснения корчила гримасы всем, кто пришелся ей не по нраву. И повсюду на этих ужасных прогулках за ней как тень следовала компаньонка. Она шла с собаками, всегда позади, но не рядом. Худая, бледная, светловолосая женщина с испуганными глазами. Можно было заметить, что она стыдилась грубости своей госпожи и в то же время боялась ее как черта. Но вот на семьдесят восьмом году жизни княгиня Орушвар, будучи в Теритете, заболела тяжелым воспалением легких. Между прочим, она лежала в том же отеле, где всегда останавливалась императрица елизавет Неизвестно, какими путями, но слух об этом дошел до Венгрии. Со всех сторон, как по команде в Территет, слетелись родственники. Окупировав отель, они днем и ночью осаждали врача расспросами, надеясь дождаться смерти княгини. Но злость придает силы. Старая корга поправилась, и в тот день, когда стало известно, что выздоровевшая собирается спуститься в холл, нетерпеливая родня ретировалась. Старуха, конечно, сразу пронюхала о прибытии чересчур заботливых родственников и, с присущей ей хитростью, подкупила кельнеров и горничных отелей, чтобы те доносили ей каждое слово, сказанное наследниками. Подозрения ее подтвердились. Наследники грызлись между собой, как волки, споря о том, кому достанется кекешфальва кому Орошвар, кому Бриллианты, кому Карпатские поместья, а кому дворец на Орнерштрассе. Месяц спустя пришло письмо от Дисконтера из Будапешта. Некто Десауэр, предупреждал ее, что он возбудит иск против ее внучатого племянника дешо если она письменно не подтвердит, что тот является одним из ее наследников. Это письмо переполнило чашу терпения. Старуха, срочно вызвав телеграммой своего адвоката из Будапешта, составила новое завещание в присутствии двух врачей, От злости становишься прозорливым, категорически удостоверивших, что не находятся в здравом уме и твердой памяти. Адвокат отвез запечатанный конверт в свою Будапештскую контору, где он хранился шесть лет, так как завещательница совсем не торопилась умирать. Когда же, наконец, его вскрыли, все были поражены. Единственной наследницей Назначалась компаньонка умершей — Фрейлейн Анетта Беата Дитсенгов из Вестфалии. Это имя, которое родственники услышали впервые, поразило их, как гром среди ясного неба. Ей завещали имения Кэкешфальва и орушвар сахарный завод, конный завод и дворец в Будапеште. Лишь украинские поместья и наличные деньги старая княгиня отказала своему родному городу на постройку православной церкви. Ни один из орошваров не получил и пуговицы. Своё решение обойти родственников княгиня специально оговорила в завещании с циничной откровенностью, объясняя его тем, что они никак не могли дождаться моей смерти. Скандал разразился невероятный. Вся родня, возопив, бросилась к адвокатам. Те заявили протест, выдвинув обычные в таких случаях аргументы. Завещательница находилась не в здравом уме, так как сделала распоряжение, будучи тяжело больной. Кроме того, она испытывала чувство постоянной зависимости от компаньонки, и той, несомненно, путем внушения удалось в собственных интересах заставить покойную изменить свою волю. Одновременно они пытались раздуть всю историю до масштабов общенационального дела. Как, взывали они, исконными венгерскими поместьями, которые со времен арпадов принадлежали Орошварам, завладеет какая-то иностранка, прусачка. А остальной частью наследства, вы подумаете, только православная церковь? Весь Будапешт только об этой сенсации и говорил. Газеты посвящали ей целые полосы. Однако, несмотря на весь шум, поднятый обделенными потомками, дела их обстояли скверно. В двух инстанциях они уже проиграли процесс. К их несчастью, оба врача из Теретета были живы и подтвердили свое прежнее заключение. Другие свидетели на перекрестном допросе также показали, что старая княгиня в последние годы жизни была в здравом уме, хотя и с причудами. Никакие адвокатские уловки, никакие запугивания не помогли. Было сто шансов против одного за то, что королевская курия, не отменят решений первых инстанций, принятых в пользу Дитцингов. Разумеется, Канец читал сообщения о процессе. Тем не менее он с интересом прислушивался к разговору, так как в чужих гешефтах всегда находил что-либо поучительное для себя. К тому же имение Кэкашфальва он знал еще в те годы, когда был агентом. — Можете себе представить, — продолжал между тем молодой писец, — что творилось с моим шефом, когда он по возвращении узнал, как околпачили эту дуру? Она уже отказалась от своих прав на имение Орошвар и на Будапештский дворец, удовольствовавшись поместьем Кекешфальва и конным заводом. Видимо, на нее особенно подействовало обещание этого прожженного типа Витцнера, что ей больше не придется таскаться по судам и даже платить адвокату. Наследники Де великодушно согласились взять на себя все расходы. Конечно, де Юре их сделку еще не поздно было оспорить, тем более, что ее заключили только при свидетелях, а не в присутствии нотариуса. Эту жадную шайку... Ничего не стоило взять измором, ведь у них больше не осталось ни крейцера, чтобы продолжать тяжбу. Черт возьми, шеф был обязан вывести их на чистую воду и опротестовать соглашение в интересах своей клиентки. Но банда сумела заткнуть ему рот, предложив шестьдесят тысяч крон отступного. Ну, а так как он и без того был зол на эту растяпу, у которой за полчаса выманили полмиллиона, то утвердил соглашение и положил денежки в карман. — Шестьдесят тысяч крон. Что вы на это скажете? — И это за одну дурацкую поездку, из-за которой он прошляпил все дело. — Везет же людям. — Вот и угадай, где найдешь, где потеряешь. А теперь от миллионного наследства у нее не осталось ничего, кроме имения Кэкэшфальва, Да и его она скоро проворонит. Уж я ее знаю. Второй такой дуры не сыскать. — А что она с ним будет делать? — спросил другой попутчик. — Проворонит. Уверяю вас, проворонит. Ходят слухи, что сахарный картель намерен отхватить у нее фабрику. Послезавтра, кажется, туда поедет главный директор из Будапешта и менее же собирается арендовать некто петрович тамошний управляющий а возможно что картель приберет его к рукам заодно с фабрикой денег у них теперь хватит один французский банк вы не читали в газетах вероятно будет финансировать богемскую сахарную промышленность разговор перешел на общие темы но Канецу было достаточно и того, что он услышал. Мало кто знал имение Кекешфальва так основательно, как он. Еще двадцать лет назад он приезжал туда страховать движимое имущество. Знал он также Петровича, и даже очень хорошо, по своим первым гешефтам. Этот с виду честный малый при посредничестве Канеца помещал у некоего голинггера кругленькие суммы, которые ежегодно прикарманивал, управляя имением. Но Канеца больше всего интересовало сейчас другое. Он вспомнил про шкаф с китайским фарфором, статуэтками и вышивками, доставшимися княгине от деда, который был русским послом в Пекине. один Канец знал их настоящую цену, так как еще при жизни княгини пытался купить их для некоего Розенфельда из Чикаго. Это были уникальные вещи, стоившие не меньше двух-трех тысяч фунтов стерлингов. Старуха Орошвар и понятия не имела, какие баснословные деньги платили в то время в Америке за восточные древности. Но Каницу она ответила, что не продаст ничего и велела убираться-то всем чертям. Если вещи еще целы, при мысли об этом Каница охватила дрожь, то теперь при смене владельца имения их можно было бы заполучить почти даром. Еще лучше было бы, конечно, заручиться правом преимущественной покупки всей движимости. Наш канец завозился, делая вид, что внезапно проснулся. Попутчики уже давно говорили о другом. Искусно зевнул, потянулся и, вынув часы, взглянул на них. Через полчаса остановка. — Это была ваша гарнизонная станция, господин лейтенант. Поспешно уложив куртку, он надел неизменный черный сюртук и привел себя в порядок. Ровно в два тридцать, выйдя из вагона, он направился в гостиницу «Рыжий лев» и заказал номер. Как полководец перед битвой, исход которой вызывает сомнения, наш друг в эту ночь почти не сомкнул глаз. В семь утра, нельзя было терять ни минуты, он уже был на ногах и зашагал к усадьбе по той самой аллее, где только что проходили мы с вами. Лишь бы прийти первым, опередить всех, — мелькнуло у него в голове, — обделать дельца прежде, чем налетят стервятники из Будапешта. Поскорее заручиться поддержкой Петровича, чтобы он вовремя предупредил о распродаже движимости. На худой конец столковаться с ним, поднять цену, а при дележе выговорить себе утварь.